Часть вторая. Глядь, а пред мужчина стоит. Грозен, ужасен собой. Дитя-то моё, ей гость говорит, Пусть не похвастаешь мной. Баллады Чайлда, номер 113. Глава первая. Вождь клана серых тюленей С тяжёлым сердцем приняла новости о сыне, Но постепенно смирилась с его страшной участью. Для неё он был потерян, навсегда отрезан от родного дома, лишён родного языка и возможности вернуться в море. Некоторые друзья юноши ещё таили в сердце надежду, что его можно будет спасти, если найти шкуру, но гордая мать не слушала их мольбы, лишь скалилась в ответ и холодно отвечала, что запрещает ему близко подплывать к островам. Он теперь из народа, и подходить к нему опасно говорила она «Он не узнает старых друзей и, может, даже нападёт на вас». Шелки слушались её, все, кроме давней подруги её сына, которой больно было видеть, что его бросили сородичи. Она каждый день подплывала к берегу и высматривала его из воды, надеясь увидеть хоть на секунду. Сбросить шкуру и принять человеческий облик сейчас было бы слишком холодно, поэтому она наблюдала за пляжем издалека. К сожалению, для неё все люди были на одно лицо. Все они ходили в тёплых мешковатых пальто, меховых шапках и сапогах из тюленьей кожи, и сложно было их различить. Так же и для народа. Все тюлени выглядели одинаково. И даже если бы юная Шелки различило друга, он всё равно не узнал бы её. На острове наступила зима. Словно большое тёмное облако заковало в лёд и землю, и море, и сердца жителей этого места. Солнце опустилось за горизонт и больше не поднималось, и все знали, что не увидят его до самой весны. Воцарилась вечная ночь, и небо светлело лишь на пару часов до рассвета, который дразнил людей алыми и золотыми полосками, обещая разогнать мрак, но быстро оборачивался тьмою. Племя Шелки зима не тревожила, ведь серые тюлени, следуя за солнцем, уплывали по тёплому течению на юг, и кормились там сельдью, макрелью, каракатицами, пока не приходило время вернуться вместе с солнцем на острова. Люди из народа же оставались в своих поселениях и смиренно терпели хмурые дни, наблюдая за тем, как на вершинах гор собирается снег, а лёд, словно паутина, расползается по берегам. Флора Маккрэкон думала, что свадьба посреди зимы порадует людей. Она уже подготовила приданное — Вышила свои инициалы шёлковой нитью вишнёвого цвета на дюжине простыней и наволочек и сложила в кедровый сундук, стоявший в её спальне, вместе с четырьмя обычными сорочками и шестью ночными, нижним бельём и двумя дюжинами носовых платков. В том же сундуке она спрятала тюленью шкуру четыре месяца назад, а серебряный ключик носила на шее на цепочке. Флора не могла позволить будущему мужу обнаружить шкуру, Конечно, Шелки был уже не тем загадочным юношей, с которым она качалась на волнах. Он лишился своей дикой природы, а снею и радости. Вёл себя скромно, неуверенно, с уважением относился к родителям своей невесты и старался привыкнуть к местным традициям. Ходил в церковь, помогал по дому, брал пример с других мужчин. Однако вместе с памятью его покинули чувства к Флоре, угасла искра страсти. Остались только благодарность, чувство долга, лёгкая симпатия. От чести девушка грустила по-весёлому юноше, который остался в прошлом, но покорность и смиренность Шелки играли ей на руку. Всё-таки страсть непредсказуема, и управлять ею невозможно. А пока тюленья шкура спрятана в сундуке, Шелки не будет перечить Флоре и продолжит трудиться на благо их молодой семьи. Скоро она родит ему сына, И все девушки будут им завидовать. На островах девушки ценились мало. За ними ухаживали, их пытались очаровать. Но стоило им выйти замуж, и они становились рабынями своих супругов. Готовили для них, прибирались, трудились, растили детей. Флора не хотела такой жизни. И её привлекала мысль о том, чтобы наслаждаться супружеством с безропотным рабом. Признаться, порой ей становилось немного стыдно за то, что она натворила. Но Флора говорила себе, что Шелки вынудил её пойти на такие меры. Если бы она ничего не сделала, он просто оставил бы её одну с ребёнком. Да и разве может он всерьёз страдать, если всё равно не помнит, что потерял? «Я сделала ему одолжение», — убеждала себя Флора. «Спасла его в каком-то смысле». В клане Шелки он был никем, диким зверем, не знающим ни бога, ни культуры, ни благопристойности. Это всё равно, что объездить лошадь или научить волчонка бегать с собаками. И чем чаще она себе так говорила, тем тише звучала её совесть, и Флора начала даже верить, что поступила благородно и бескорыстно. По мере того, как приближалась свадьба и росло дитя в её лоне, Флора МакКрэкон становилась всё более довольна собою и своими планами на будущее. Мать вязала одежку для внука и готовилась к церемонии, а отец, всё ещё не подозревающий о том, что зять его из клана Шелки, считал дни до выхода в море, ибо то была его тайная любовь, а охота — единственная радость».